Глава восьмая «Наконец-то вы, проклятые автоботы, почувствовали мощь моих слуг на своей шкуре!» С удовлетворением воскликнул Скорпанук, разглядывая стоявшего перед ним связанного спасателя. «Да, мы сильные, мы такие, что ух, скоро нас будет бояться вся галактика!» Хором завопили десептиконы. «Мы вам покажем, и во главе с нашим повелителем повергнем в прах всех, кто попытается встать на нашем пути!» конечно ни за что не запомнили бы такие длинные фразы они просто громко повторяли то что им вполголоса подсказывал смертоносец спасатель презрительно улыбнулся и сделав вид что рассматривает внутреннее убранство штаба десептиконов стал осторожно двигать руками пытаясь освободить их из тугих витков стального троса пока это у него не получалось смертоносец связал его сознанием дела но спасатель не терял надежды итог приступим Платоядно улыбнулся Скарпанок. ему не терпелось приступить к допросу. «Ну-ка, проклятый автобот, давай выкладывай нам все свои планы, сколько вас и как сильно ваше вооружение!» Спасатель молчал. «Это что, ты не желаешь с нами разговаривать?» – удивился Скарпанок. «Разве ты не понял, что находишься в плену и поэтому должен бояться за свою жизнь и при взгляде на нас, могущественных десептиконов, испытывать страх?» Тут настал черед удивиться спасателю. «Почему это?» – спросил он. «Как? Но мы же сильнее. Мы можем тебя уничтожить». «Да мы такое с тобой можем сделать. Мы можем бросить тебя на солнце этой планеты, и ты в нем расплавишься. Или мы можем разобрать тебя на запчасти. Представляешь, твои части будут воевать с твоими же друзьями. Нравится?» Спасатель пожал плечами. «Конечно можете. Но для вас будет непозволительной роскошью узнать наши секреты». «Что значит непозволительная роскошь?» Задумался смертоносец. «Это значит, что он вас презирает и отказывается выдавать секреты своих друзей», объяснил лежавший возле ног Скорпонога на вышитой подушечке поросюшка. Смертоносец бросил на него косой взгляд. Он смертельно завидовал этой красивой подушечке, но не осмеливался открыто на нее претендовать. Так хотел сам Скорпоног, а его желание здесь закон. Правда, идею подушечки подал сам Поросюшка, который сказал, что в старину при дворах монархов был такой обычай. Особые любимцы возлежали у ног своего господина. И вот результат. Смертоносец, который так много сделал, правая рука самого повелителя, должен стоять в толпе простых воинов, а какой-то выскочка – лежать со всеми удобствами. «Ну ничего, ему это аукнется потом, когда мы захватим галактику», – подумал смертоносец и успокоился. Между тем Скарпанок продолжал допрос. «Значит, ты отказываешься выдавать все секреты?» «Отказываюсь», – ответил спасатель. «А часть секретов можешь?» «И часть не могу». «Это плохо», – помрачнел Скарпанок. «Неужели ты нас совсем не боишься?» «Не боюсь» пожал плечами спасатель. «Ну что вы можете мне сделать? Убить? Так ведь всего лишь один раз. Два раза вы это сделать не сумеете. А секреты не только мои, но еще и моих друзей. Нет, выдать их я не могу» в помещении штаба десептиконов воцарилась тишина. Каждый думал о своем. скорпанок и смертоносец старались придумать, как заставить спасателя говорить. Поросюшка погрузился в мечты. Остальные десептиконы откровенно скучали и прикидывали, не устроить ли им потом, когда они окажутся вне штаба, коллективную драку. В конце концов, сколько можно ругаться? Надо же когда-то перейти и к решительным действиям. Причем каждый из них надеялся, что в эту драку ввяжется смертоносец, и его можно будет пнуть подтижка лодно наконец сказал скорпанок уберите его каким образом поинтересовался смертоносец обычным уберите с глаз мой гидолой в камеру его понятно а разочарованно протянул смертоносец а может лучше его того ни в коем случае он еще нам пригодится зачем бы это да еще придется охранять его сбежать может «Глаз с него не спускать. Если вдруг военная удача от нас отвернется, мы можем на него что-нибудь выторговать». «Что именно?» «Жизнь, идиот. Наши жизни не больше, не меньше. Понял?» «Теперь понял». Измертоносец улыбнулся. «Осмелюсь спросить, а что будет, если военная удача нам улыбнется?» «Вот тогда его можно будет убрать в том смысле, в котором ты это понимаешь. Увести, я сказал» спасатель сделал шаг по направлению к Скарпаногу и сказал «Негодяй!» «А то как же!» — ухмыльнулся главарь десептиконов. «Иначе бы я не был самим собой!» Повинуя знаку смертоносца, два десептикона подскочили с боков к спасателю и, крепко взяв его под руки, вывели в коридор. В дальнем его конце, недалеко от выхода, на поверхность, была тесная комната с прочной дверью. Не прошло и минуты, как она захлопнулась за спиной спасателя. А в это время в штабе десептиконов смертоносец и переглянулись и довольно ухмыльнулись. «Итог», – сказал Скарпанок двумя меньше одного вы угрохали вторую в наших руках как бы то ни было но силы автоботов уменьшились неплохое начало не знаю покачал головой смертоносец мы обнаружили что автоботы прежде чем мы на них напали разрыли склон горы в том месте где лежал их мертвый товарищ когда же мы на них напали то их казалось не трое а двое вывод прищурился скорпанок Третий улетел раньше. Наверняка он захватил с собой тело их товарища. «Тело? А могут остаться в живых?» «Это вполне могло быть», – помолчав сказал смертоносец. «Хотя сомнительно. Мы ему хорошо приложили, да и потом на его голову упала не одна тонна земли и камней. Нет, думаю, он был мертв». «О не слишком ли много ты думаешь?» – проникновенно поинтересовался Скорпонок. «Его надо было откопать и удостовериться в том, что он мертв». «Уже не допустил ли ты ошибку, уважаемый смертоносец? Может быть, я зря сделал тебя своим заместителем? Может, стоит заменить тебя брюхом?» «А что?» – сказал Брюха. «Я не прочь». Смертоносец бросил на него яростный взгляд, но промолчал. «Ничего, придет время, и он объяснит наглецу, кто тут хозяин. Сейчас не до этого. Сейчас надо оправдаться перед повелителем». «Но я совершенно уверен, что он никак не мог выжить», – пробормотал смертоносец. «Вот и брюхо сказал, что тут мертв. Правда, Брюха? «Эм, ну я, конечно, сказал, но мало ли что я мог сказать. Да и вообще, я это так». «Вот видите, повелитель». Развел руками смертоносец. «Ладно». Скорчив кислую гримасу, махнул рукой Скорпонок. «Вижу, ты от десяти собак отбрешешься. Черт с ним, что сделано, то сделано. Гораздо важнее сейчас прикинуть, что могут в ближайшее время предпринять автоботы. Как там с нашим оружием?» Результаты просто великолепны. Нам удалось еще увеличить радиус его действия. При этих словах все присутствующие посмотрели на поросюшку, который лежал на своей вышитой подушечке и, закрыв глаза, мечтал. Чувствуя, что на него обратили внимание, тот открыл глаза и приосанился. «Что, что случилось?» «Понятно», – сказал Скорпанок. «И какой же он сейчас величины?» «Почти три километра». «Хм, думаю, этого нам хватит». Но, несмотря на это, приказываю использовать каждую свободную минуту, чтобы тренировать нашего доброго любителя золотых желудей». А «Будет сделано, повелитель!» Всячески стараясь показать свое рвение, гаркнул смертоносец. «Ладно, с этим решили. А вот теперь самый важный момент. Как ты думаешь, что могут в данной ситуации предпринять автоботы? Что от них можно ожидать?» «Что иное, кроме нападения? В самое ближайшее время они припрутся сюда, чтобы навешать нам, нарвутся на поросюшку и с ними будет покончено. Все просто как апельсин». «Если бы. Главный у них Оптимус Прайн. А он хитер. Он обязательно что-нибудь придумает. Надо быть готовым к любым неожиданностям. Кроме того, они могут заранее знать о нашем новом оружии». «Ну, это уж исключено», – категорически заявил смертоносец. Почему бы нет? Давай учитывать все варианты. Если вдруг их лоздущик остался жив, а он подглядел достаточно, чтобы что-то узнать, то они вполне могут подозревать о том, что их ожидает. Так вот, если они об этом подозревают, что они могут предпринять?» Ненадолго задумавшись, смертоносец честно ответил. «Не имею ни малейшего понятия». Просюшка открыл глаза и прохрюкал. «Они попытаются подобраться к нашей планете так, чтобы мы этого не заметили, и прежде чем напасть, постараются нейтрализовать наше новое оружие, то есть меня». «Вот именно!» – воскликнул скорпанок «И что-то подсказывает мне, что они так и поступят». «Но что же нам делать в таком случае, Повелитель?» – спросил Смертоносец. «Что делать? Быть готовым. Не верить ничему. Любой объект, пусть даже самый безобидный, который попытается сесть на планете, тщательно обыскивать. Удвоить количество патрульных. Слышишь? Немедленно удвоить. Будет сделано у велики. И докладывать. Немедленно обо всем мне докладывать. Понятно?» «Да, повелитель». «Вот так-то. Все слышали, что я сказал?» «Мы слышали!» Нестройно ответили десептиконы. Хорошо, а теперь по местам. Будьте готовы. Причем будьте готовы к борьбе с очень серьезным противником. В этот раз мы должны выиграть эту войну. До да здравствует наш великий скарпанаук хором гаркнули десептиконы и только повернули чтобы выйти как в штаб буквально влетел маленький десептикон по имени болт которого смертоносец совсем недавно посадил в соседнем помещении за наспек смонтированным пультом наблюдения. «Шеф, в воздушное пространство планеты вошел грузовой корабль. Он передает на всех радиоканалах, что терпит бедствие и загружен запасными частями для трансформеров. По расчетам он сядет в нескольких десятках километров от нашего штаба». Глаза Скарпонога сверкнули. «Вот». «Держу пари, это то, о чем мы только что разговаривали. Смертоносец, немедленно возьми с собой отряд лучших моих воинов и отправляйся к этому кораблю. Всех, кто находится на его борту, уничтожить. Пленных нам больше не нужно. Корабль по возможности захватить в целости и сохранности. Он нам еще пригодится». «Да, но таким образом мы разделим наши силы. А вдруг в это время нападут автоботы. «Сомневаюсь. Если на этом корабле находится их десантный отряд, а мне кажется, что это именно так, то они нападут только тогда, когда убедятся, что их команда выполнила свою задачу. И даже если это произойдет...» Он кинул взгляд на замечтавшегося на своей подушечке поросюшку. «Если это и в самом деле произойдет, то разве нет у нас в запасе некоего сюрприза, с которым они совсем не ожидают столкнуться?» «Конечно есть! Действуй, смертоносец! Сейчас все зависит от тебя!» «Будет выполнено!» – рявкнул смертоносец. Повернувшись к десептиконам, он отобрал восемь воинов и, с им следовать за собой, ринулся из штаба прочь. Вслед ему послышался приказ Скорпонога. «Предложите им сдаться!» «А если они не согласятся?» – остановившись в дверях, спросил смертоносец. Тогда я приказываю никакой жалости уничтожить всех. Эти автоботы должны знать, что отныне у галактики новый хозяин. Я – Повелитель.